Глава двадцать первая. «Если она не придёт в себя, вы все, все, включая тебя, Айрик, ответите жизнью!» Голос Райана был первым, что я услышала, когда очнулась. Как и его лицо стало первым, что я увидела, взволнованное, но пышущее здоровьем лицо человека, крепко стоящего на ногах. «Рай!» Ещё плохо понимая, что происходит, я расслабленно улыбнулась и протянула к нему руку. не дотянулась, почему-то слабость была безумная. Зато Райан дотянулся, и даже больше, схватил мою ладонь обеими руками, опустился рядом и прижал к щеке. Его встревоженные глаза оказались напротив моих, а мне сразу стало легче, то ли от его присутствия, то ли от того, что я теперь знала, с ним все в порядке. «Не шевелись, Асия!» Тут же послышался голос Айрика. «Май поддерживает твое тело, но он уже устал. Энергии в тебе, мышки не хватит. Поэтому слушайте внимательно. И ты, Райн, тоже». Не отнимая от щеки мою руку, Райан повернулся в сторону голоса. Я лежала, как положили, на боку. Только закрыла глаза. Мир кружился по-прежнему. К сожалению, Ася сглупила. Я отдала чересчур много энергии. Мои запасы не были рассчитаны на такое использование. Теперь ее тело вот-вот исчезнет, и у нас только два выхода — пересаживать ее душу в Голема или создать настоящее тело. Выбирать надо немедленно. Какой вариант? Только не Голем, пожалуйста. Хотя я помнила, как Раин протестовал против Риска. Неужели и теперь воспротивится? Ускользающим сознанием я услышала ответ, который ничего мне не сказал. «Действуй. Что ж, будь что будет. У меня сил держаться уже не осталось, и я медленно утонула в ласковой тьме. Теперь пусть меня спасают. Все, что могла, я уже сделала». Пришла в себя я в вечернем сумраке. Вернее, не совсем сумраке. Закатный свет гладил изголовье и стену за ним. Царила тишина. Я чуть нахмурилась, соображая. «Это не лаборатория. Это...» «Ох, спальня Райана. Вот я где». Быстро села. Простыня соскользнула, открывая меня в первородной ноготе. Но вместо того, чтобы прикрыться, я стала изучать свое тело. Привычная, чуть смугловатая кожа, не беленькая и сумина. На голема это не похоже. Неужели Райан все же согласился?» На правой руке красовался знакомый глиняный браслет. Сердце подпрыгнуло. Тело настоящее, иначе браслет на меня бы не напялили. Господи, неужели получилось? Но где же сам Райан? Тут негромко стукнула дверь, и я получила ответ на свой вопрос, вместе с охватившим меня чувством дежавю. Всего двое суток назад я также лежала в его кровати, и он зашел, с мокрыми волосами, влажным торсом, также вытирая волосы полотенцем. Только в этот раз он сразу увидел, что я не сплю, отбросил полотенце и быстрым шагом подошел к кровати. Остановился, меряя взглядом, как будто был не в состоянии поверить, как будто боялся прикоснуться ко мне. Солнце ласкало его лицо, заставляя щуриться, золотило кожу, глаза зажглись прозрачной воды сапфирами. Рай. Живой. Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать, кто бы говорил. Молча сел рядом и подтянул меня к себе, обнял так сильно, что я едва не задохнулась, уткнулась носом во впадинку над ключицей и затихла, словно пойманный мышонок. От Райана вкусно пахло, свежестью, мылом, чистой кожей. Я чуть повернулась, чтобы высвободить лицо, и осторожно прикоснулась губами к его плечу. Райан чуть слышно выдохнул, его руки на миг расслабились, а потом снова обвелись вокруг меня. Ладонь скользнула к лицу, бережно приподнимая. Эй, эй, подожди, нам надо поговорить, выяснить, как прошла операция и что теперь. Не пора ли торопиться в погоню за Исуми, Понять, как обращаться с моим новым старым телом, поблагодарить Арика, даже Усана и Майя, ведь они спасли меня и помогли спасти Раена. Но все это стало вдруг неважным, когда Раен нежно коснулся моих куб. Это был странный поцелуй, робкий, осторожный и в то же время требовательный. Мы как будто зависли в пустоте над бездной, на одной лишь тонкой ниточке веревочного каната. Не было ничего, кроме нас и наших прикосновений, и нашего стремления навстречу друг другу. Сердце билось так сильно, что из-за его стука я ничего не слышала». И не нужно было слышать, нужно было только чувствовать. Губы Раина мягкие, теплые, жадные, его влажная горячая кожа под пальцами, капли с его волос, дыхание, опаляющее мои губы. Снова поцелуй, просто не осползает. Но это не важно, это даже хорошо, потому что хочется ощутить, прикоснуться всем телом, погладить крепкие мышцы пресса, обхватить раина за шею, податься назад. Опускаясь на подушке, я уже даже выполнила свое желание, как вдруг в желудке сильно засосало и тишину комнаты огласило громкое возмущенное бурчание. Райан расхохотался, отпустил меня, сел, потом посмотрел на мое смущенное лицо и снова захохотал. Я тоже села, стукнула его по плечу и подобрала простыню, закуталась. Щеки горели. Зато я попыталась найти хорошую сторону. Это самое убедительное доказательство, что тело настоящее. «Вот одежда». Райан кинул на кровать тряпичную стопку. «Мы с Айриком забрались к Исуме. Тайно, как настоящие взломщики, и разорили немного ее гардеробную. Потом сошьем тебе нормальную одежду. Твою, на твой вкус». «Как оденешься? Выходи, завтрак ждет. Хотя он уже ужин, судя по времени». Дверь за ним закрылась. Я разобрала стопку. нежно зеленая камисоль, длинная зеленая же юбка, бежевая кофточка с жёлтыми цветочками по горловине. Даже трусы нашлись. Я вспыхнула, представляя, как Райан их выбирал. или, не глядя, запустил руку в ящик сестры. Надеюсь, второе, а то картинка, где Раин вдумчиво рассматривает кружевые ленты, была уж слишком сюрреалистичной. Когда я оделась и вышла, то обнаружила в столовой у Райана дядю Айрика. Видев меня, он вскочил, подошел и начал бесцеремонно осматривать, не обращая внимания на голодные взгляды, что я бросала на накрытый стол. Заставил поднять руки, наклониться, повертеться, коснуться пальцем кончика носа, повторить для другой руки, постоять на одной ноге. В конце концов, я взмолилась, и он разрешил мне сесть за стол. И сразу же начал лекцию. «Ты балбеска!» Сказал он с чувством. «Нет, мы все балбесы и идиоты, один другого краше. Но остальным павлином я уже высказал. Теперь твоя очередь». «В чем твоя ошибка, ты понимаешь?» «Ну да». Я виновата пожала плечами, не переставая накладывать на тарелку все, что улыбалось глазу. Забыла, что тело не настоящее и использовало слишком много энергии. Но Айрик покачал головой. «Нет». Твоя ошибка в том, что ты действовала в одиночку. Все пыталась сделать одна. Нельзя хвататься за всё сразу. Учись работать в команде. Иначе ты и себя угробишь, и пациента не спасешь. Я опустила глаза. С такой точки зрения я на это не смотрела. Мне наоборот казалось, что я должна была сделать куда больше. Просто не хватило знаний и опыта. Мы, конечно, тоже хороши. Нужно было сразу поставить Майя, поддерживать энергоблоки, а Усана помогать тебе. Но тут уже моя ошибка. Не сообразил, не скоординировал. Но и ты хороша. Ты должна была сразу сказать, что не в состоянии вливать энергию, ведь не ты же одна можешь это сделать. Понимаешь, о чем я? Представляешь, каково пришлось нам, когда вслед за одним пациентом сразу пришлось латать другого? Не слишком сильно, ай. — вмешался Райан. — Она молодец. — Молодец. А я и не говорю, что не молодец. Я только говорю, что если она будет продолжать безумствовать дальше, добром это не кончится. — Девочка моя. Он пристально посмотрел на меня. — Этот дар идеальной пары, что вам достался от небес, это не только большие возможности, но и большая ответственность. Учись думать, не только действовать. Я потупилась. Стало тяжело, как будто на плечи легло плотное ватное одеяло. Словами об ответственности Айрик меня не напугал, вот только мысль о том, что нельзя взваливать на себя чересчур много, оказалась и правда новой. Зато следующая реплика Айрика меня подкосила. «Скорее всего, ты наша будущая королева, так что учись управлять, дорогая моя». «Ой-ой-ой». Я взметнула паникующий взгляд на Райна, а тот смотрел на меня настороженно и выжидающе. «Я королева? К такому меня жизнь не готовила. Хотя да, если Райн официально наследник, а король при смерти, и если я собираюсь оставаться с Райаном вместе всю жизнь, а я еще как собиралась, то да, Айрик был прав». Это была еще одна мысль, которая стала для меня совершенно новой. Руки невольно потянулись охладить загоревшиеся щеки. И что? Вот так просто девушка из ниоткуда может? Девушка из ниоткуда? Нет. Арик пожал плечами. Идеальная пара наследника престола? Да. Легенда о королеве Вериме до сих пор будоражит умы простушек. Королева Вериме Я покопалась в памяти. Удивительно, но за время пребывания в теле и сумме я как-то позаимствовала часть ее знаний. Например, даже сейчас вполне понимала местную речь, воспринимала ее как современный русский. И вот память тоже вполне сохранилась. Но об этой королеве я помнила только имя и то, что это был образ нежной и сильной женщины, которая пожертвовала своим даром, чтобы помочь мужу вырвать престол из рук узурпатора. Происходило дело веков восемь назад, и имя королевы успело стать нарицательным. Об этом не часто упоминают, но Веримия была родом из обычной крестьянской семьи. Король Янс встретил ее во время своих скитаний. С ее помощью он не только ухитрился вернуть себе престол, еще и государство усилил, выкинул захватчиков с юга, укрепил границы, заложил первую магическую академию. Кстати, вы учитесь как раз в ней. Да, но эта Вериме хотя бы была из этого мира, а у меня нет ничего, ни имени, ни документов, и в академии учусь не я, а Исуми с Райаном. Я не хотела, но во фразе прозвучало что-то вроде растерянности и обиды. Райан положил руку на мою ладонь. Все будет хорошо. Как только мы восстановим твою душу, сразу же тебя легализуем. И если захочешь, ты сможешь учиться. Не захочешь — не будешь». Он так посмотрел, что я затаила дыхание. Невольно представилось, чем бы я занималась, если бы не училась. Нянчила бы его детей. Ох. «Нет, ясно, что Райан ничего такого не имел в виду. Это просто какой-то взбрык у меня в голове. Рано нам еще о детях задумываться». «Кстати, о душе», — озабоченно заговорил Айрик. с сумме еще нельзя разлучать. Необходимо найти ее и временно слиться вам вместе и использовать катализатор, чтобы каждая из вас отрастила кусок души». «А что будет в это время с моим телом?» Его, свеженькое, родное, мне совсем не хотелось терять. Тело сохраним, это не так сложно. Сложность в том, чтобы найти Исуми. У вас всего несколько дней, пока браслет не рассыпался. Его нельзя заменить? Спросил Райен. Или поддерживать в хорошем состоянии? Браслет Асии поддерживать мы, конечно, будем. Но я не уверен, что там, где Исуми, найдется подходящий специалист. А если погибнет она, Асе тоже придется плохо. Просто так заменить браслет не получится. Вернее, для этого ваши души опять же нужно будет слить, а тогда уже лучше использовать катализатор и дождаться, пока они смогут существовать автономно. Некоторое время мы ужинали в молчании. Я размышляла, где мы будем искать Исуми и найдем ли, если она и впрямь у Лероя. то пойдёт ли он нам навстречу? Достаточно ли дорожит и сумме, чтобы принять во внимание опасность, грозящую ее жизни?» Потом, прикончив отбивную, Райн сказал, «Надо ехать, пока Усон не доложил родителям. Если отец узнает, что на меня напали в замке, он от беспокойства с ума сойдёт. Повезло, что они в отлучке». «На тебя действительно напали в замке», уточнил Айрик. «Ты помнишь, кто это был?» «В том-то и дело, что никто на меня не нападал. Мне просто стало нехорошо, а потом я очнулся у тебя в лаборатории». Хм. Уссону тоже не удалось выяснить ничего об авторе проклятия. Он сказал, все выглядит так, будто проклятие возникло естественным путем. Как бы само по себе вызрело внутри тебя. Но так бывает только с пауками обычного типа. Я молча проглотила потерявшую вкус булочку с джемом. Вот еще одна проблема. Неизвестный маг не успокоится, пока не достанет Райана. А может, имеет смысл сделать вид, что он достал его? Идея вспыхнула, как сверхновая. Я схватила Айрика за руку. Я знаю, что надо делать.